Глава 13. Заключительные мысли. Эпиграф. Для разрешения конфликтов человек должен развить такой метод, который будет отвергать месть, агрессию и возмездие. В основе этого метода лежит любовь. Мартин Лютер Кинг. В этой аудиокниге речь шла о том, как создавать мир, устанавливая связь с жизнью на трех уровнях, и о том, как этому может научиться каждый. Во-первых, можно устанавливать связь с тем, что живо в нас, чтобы на собственном примере узнать, как это работает, не обвиняя и не наказывая себя. Мы показываем людям, как создавать мир у себя внутри. Если не сделать этого, не уверен, что мы сможем жить в гармонии с окружающим нас миром. Во-вторых, можно устанавливать связь с другими людьми, чтобы делать жизнь богаче и способствовать естественному проявлению сострадания. В третьих можно трансформировать те структуры корпоративные, судебные, правительственные и другие, которые не способствуют проявлению связей между нами, укрепляющих мир и делающих жизнь каждого из нас лучше. Наше обучение показывает людям как действовать на всех трех уровнях, внутри себя, с другими людьми и со структурами которые могут поддерживать и создавать сострадательное даяние. Надеюсь, вы поймете, что мы нуждаемся в другой экономической системе, причем не только в одной стране, но во всем мире. Я надеюсь, вы прочтете книги Дэвида кортона «Посткорпоративный мир. Жизнь после капитализма» и «Когда корпорации правят миром», а также «Естественный капитализм» Пола Хокина и работы Маргарет Уитли. Я надеюсь, вы увидите, что другие экономические системы возможны. Те системы, которые смогут укрепить мир – И защитить нашу планету. Я искренне надеюсь, что вы убедитесь в том, что эти системы возможно создать и присоединитесь к нам в работе по достижению этой цели. Еще мне бы очень хотелось, чтобы вы познакомились с восстановительным правосудием. Наша нынешняя судебная система оставляет желать лучшего. Она создает больше насилия, нежели предотвращает. К сожалению, Большинство людей мыслят в пределах анархии и существующей системы. Сейчас нам кажется, что если мы не будем наказывать и убивать людей, это приведет к хаосу. Я надеюсь, вы поймете, что есть более эффективные судебные системы, основанные на восстановительном правосудии. Они намного безопаснее для всех нас. Вот те две отрасли, на которые, я надеюсь, каждый из вас обратит внимание. Радикально иные экономические системы. Судебные системы, отличные от тех, которые в настоящее время причиняют огромную боль на нашей планете. Как и Тейяр де я верю, что мир во всем мире не просто возможен, но неизбежен. Думаю, мы развиваемся именно в этом направлении. Как палеонтолог он был крайне терпеливым человеком и мыслил в масштабе десятков тысяч лет. И он определенно не был наивен по отношению ко всему происходящему сейчас насилию, видя в нем помеху эволюции. Он видел эволюцию, и я тоже ее вижу, но я не настолько терпелив, как он. Я не могу ждать тысячи лет, поэтому мне интересно, как мы можем ускорить этот процесс. Уверен, что это неизбежно, и мы на верном пути. Главное, конечно, окончательно не уничтожить свою планету. Я и мои коллеги из Центра Ненасильственного Общения будем продолжать обучать этим навыкам людей, чтобы они могли устанавливать мир внутри себя, который, в свою очередь, будет поддерживать мир снаружи. Мы делаем это, ибо хотим, чтобы люди умели создавать мирные отношения, чтобы они осознавали свои силы, при помощи которых можно создавать структуры, поддерживающие милосердие, эмпатический обмен ресурсами и сострадательное правосудие.